Глава третья. В зале Государственного совета, в Зимнем дворце, между генерал-адъютантскую комнатой и временными покоями великого князя Николая Павловича, в восемь часов утра все еще было темно, как ночью. Высокие окна, выходившие на двор, зияли чернотой непроницаемой. Черно-желтый туман, казалось, проникал, как дым удушливаеткий, сквозь окна и стены. Восковые свечи в тяжелых канделябрах... На длинном, крытом зеленым сукном столе, тускло горевшие, освещали только середину залы, а углы тонули во мраке. И там два больших портрета висевших друг против друга. Екатерины II и Александра I выступали таинственно призрачно, как будто внучок и бабушка переглядывались, перемигивались с одной и той же улыбкой лукаво-насмешливой. Старые сановники в пудре, в шелковых чулках и башмаках, в мундирах, шитых золотом, Блуждали, как дряхлые тени, сходились, шептались, шушукались. А в самом темном углу сидели молча, не двигаясь, как три изваяния безжизненные, три вставшие из гроба покойника. Семидесятилетний министр внутренних дел Уланской, восьмидесятилетний министр просвещения Шишков и генерал Аракчеев, казавшийся вечным, без возраста. После убийства Настасьи Минкиной в первый раз появился он во дворце. «Смерть девки отняла у него способность заниматься делами, а кончина государя возвратила ему оную», — говорили о нем. Все уже знали, что из Варшавы прибыл курьер окончательный с отказом цесаревича, и сегодня должен быть подписан манифест о восшествии на престол императора Николая I. С минуты на минуту ждали князя Александра Николаевича Голицына с манифестом, переписанным набело. Когда открылась дверь, оглядывались, не он ли? Высокого роста, благообразный, милый и важный старик с полуседыми волосами, зачесанными наверх плешивой головы, с продолговатым, тонким и бледным лицом, с двумя болезненными морщинами около рта, в них меланхолия и чувствительность, весь тихий, тишайший, осенний, вечерний. Николай Михайлович Карамзин, стоя у камина, грелся. Все эти дни был болен. Нервы мои в сильном трепетании, слабею, как младенец от всего жаловался. Поражен был смертью государя, как смертью друга, брата любимого, и еще больше равнодушием всех к этой смерти. Все думают только о себе, а о России никто. Все оскорбляло его, мучило, ранило. Хотелось плакать без всякой причины. Чувствовал себя старою, бедною Лизою. Николай поручил ему составить манифест о своем восшествии на престол. Составил, но не угодил. «Да благоденствует Россия мирною свободою гражданскую и спокойствием сердец невинных!» Эти слова не понравились, велели переделать. «Переделал» — опять не понравилось. Манифест поручили Спиранскому. Карамзин огорчился, но продолжал бывать во дворце, говорил о причинах общего неудовольствия и о мерах, какие надо принять для блага Отечества. Никто не слушал его, и он замолчал, отошел. Кончено, «Кончена, Кончено, жизнь!» «Умирать пора», — плакал и смеялся над старою бедную Лизою. Стоя теперь у камина, поглядывал издали на все с грустью задумчивой. «Гляжу на все, как на бегущую тень», — говорил. Рядом шептались два старичка-сановника. «Надеюсь, мы вас не лишимся?» — спрашивал один. «Бог знает, что с нами будет», — пожимал плечами другой. На медне за ужином Петр Петрович шампанским угащивал. «Выпьем, — говорит, — неизвестно, будем ли завтра живы». «Все грустить изволите, ваше превосходительство», — сказал, подойдя к Карамзину, обер Алексей Львович Нарышкин, весь залитый золотом и бриллиантами, с лицом величаво-приветливым и незначительным, с жеманно-любезной улыбкой старых вельмож Екатерининских, весельчак-забавник, шутивший даже тогда, когда другим было не до шуток. «Не я один, а вся Россия», — начал было Карамзин. «Ну, Россию лучше оставим», — усмехнулся Нарышкин тонкой усмешкой. «Давича во время панихиды на Дворцовой площади расшалились извозчики. Послали унять. Стыдно смеяться, когда все плачут о покойнике. А чего говорят о нем плакать? Пора и честь знать. Вишь, сколько процарствовал. Вот вам и Россия». Бледное лицо Карамзина вспыхнуло. «Смею думать, ваше превосходительство» что в России найдутся люди, которые заплатят долг благодарности. «Ну, полно, мой милый, кто нынче долги платит? Что до меня? Я только на адрес смерти скажу». «C'est la première dette, que je à la nature», — рассмеялся Нарышкин. «Разве так дела делают? Все бумаги перепутали. У вас, сударь, нет царя в голове» кричал злой Карлик с калмыцкой рожицей, министр юстиции Лобанов Ростовский, на исполняющего должность государственного секретаря старую седую крысу Оленина. Что это он говорит? Нет царя. Не понял князь Лопухин, председатель Государственного совета и комитета министров, кавалер Большого Мальтийского креста, старик высокий, стройный и представительный, набеленный на румянины, с вставной челюстью и улыбкой сатира. Он страдал глухотой, а в последние дни от расстройства мыслей глухота усилилась. «Говорит, что нет царя в голове у Оленина!» — прокричал ему Нарышкин на ухо. «А вы думали, что?» «Я думал, нет царя в России». «Да, пожалуй, и в России», — опять усмехнулся Нарышкин своей тонкой усмешкой. «И ведь вот что, господа, удивительно. Уже почти месяц, как мы, без царя». А все идет так же ладно или так же неладно, как прежде. Все вздор делают, в мячик играют, продолжал кричать Лобанов. Какой мячик? Опять не понял Лопухин. — Ну, об этом нельзя кричать на ухо, отмахнулся Нарышкин и шепнул карамзину. А вы о мячике слышали? Нет, не слыхал. Педанкенс жур он корон де руссия он соларон Это Ла Ферроне, французский посол, на медне пошутить изволил. Шуточка отменная, только едва ли войдет в историю государства российского. Лопухин подставил ухо и, должно быть, услышав имя Ла Ферроне, понял, в чем дело, тоже рассмеялся, обнажая ровные белые зубы искусственной челюсти, и тленом пахнуло изо рта его, как от покойника. — Ну, как ваши ревматизмы, Николай Михайлович? — приговорил приятно сепловатым голосом старик лет шестидесяти в довольно поношенном фраке с двумя звездами, венчиком седых завитков вокруг лысого черепа, с лицом белизны, удивительной, почти как молоко, с голубыми глазами, вращавшимися медленно, подернутыми влажностью. «Глаза умирающего теленка», — сказал о кто-то. Это был Михаил Михайлович Спиранский. «А меня геморроиды замучили», — прибавил, не дождавшись ответа, и, вынув из табакерки щепотку лаферма двумя длинными тонкими пальцами руки изящнейшей, засунул табак в нос, утерся шелковым красным платком сомнительной чистоты, на тонкое белье был скупенек, и проговорил самодовольной улыбкой. «Эх, был бы я молодец, если табаку не нюхал!» «Ну что, ваше превосходительство, готов манифест?» — спросил Карамзин, нарочно давая понять, что не сердится и не завидует. Спиранский обратил на него свои медленные глаза с едва уловимой усмешкой на тонких губах. «Ох, уж не говорите! Этот манифест мне вот где!» — указал себе на шею. «Как объяснить необъяснимое? Растолковать народу эти сделки домашние? Николай отрекся для Константина, а Константин для Николая. Ни в кузов, ни из кузова». «Так что же было делать?» «Не открывать завещание, каши не заваривать». Презреть волю покойного? Мертвые воли не имеют. Жестокие слова, ваше превосходительство. Лучшие слова, чем дела жестокие. Нельзя играть законным наследием престола, как частную собственностью. И покойный государь хоть сколько-нибудь любил свое отечество, которое в двенадцатом году дало ему такие неоспоримые доказательства своей преданности. То как мог подвергнуть Россию? Ну, да что говорить? Последние десять лет превосходят все, что мы когда-либо о Железном веке слышали. А, впрочем, может быть, все к лучшему, как ваше превосходительство говорить изволите. Карамзин молчал. Слезы обиды за друга, за брата любимого кипели в душе его, и он с трудом их удерживал. Облокотившись о мрамор камина, опустил голову и закрыл глаза рукой. Не здоровится ваше превосходительство? — спросил Спиранский. «Да, голова болит. Должно быть от нервов. Нервы мои в сильном трепетании». «Это нынче у всех. От погоды», — заметил Спиранский. «А знаете, отличное средство для утверждения нервов. Вместо чаю — холодный отвар мелифолия с горькой ромашкой». «Мелифолия, мелифолий», — повторил Карамзин с улыбкой болезненной. Что-то было в этом слове приторно-сладкое, тошное и томное, что застревало в горле комком непроглоченным. И казалось ему, что сам Спиранский с его лицом белизны удивительной, почти как молоко, с бледно-голубыми глазами, подернутыми влажностью, глазами умирающего теленка, весь как мелифолий, сделал над собой усилие, проглотил комок и отнял руки от глаз. «Да, все к лучшему, ваше превосходительство», хотя и не в смысле здешнего света», — улыбнулся тихая улыбка. «Есть Бог, будем спокойны». «Ваша правда, Николай Михайлович, будем спокойны», — улыбнулся Испиранский. «Я всегда говорил». «Да и провиденция эту оминум рутения дучитур». «Как? Как вы сказали?» «Божеским промыслом и человеческой глупостью Россия водится». Карамзин опять закрыл глаза рукой. Ему хотелось плакать и смеяться вместе. «Хороши мы оба», — думал он. «В такую минуту, когда решаются судьбы Отечества, российский законодатель ничего не находит, кроме смеха, а российский историк — ничего, кроме слез. Кончено, кончена жизнь. Пора умирать, старая бедная Лиза». Открылась дверь в генерала адъютантскую и опять все оглянулись. С большим портфелем в руках, семеня ножками — Маленький, толстенький, кругленький, как шарик, вкатился в комнату князь Александр Николаевич Голицын. — Ну что, готов манифест? — обступили его все. — Какой манифест? — притворился он непонимающим. понимающим. Э-э, полноте, ваше сиятельство. Весь город знает. — Ради бога, господа, секрет государственный. — Да уж ладно, не выдадим. Только скажите, готов? — Готов. Сейчас к подписи. — Ну, слава богу вздохнули все с облегчением. И в темном углу зашевелились три тени дряхлые. А Рокчеев медленно перекрестился. А на противоположном конце залы открылась другая дверь из коридора во временное покое великого князя Николая Павловича. И генерал-адъютант Бенкендорф, позвякивая шпорами, скользя по паркету, как по льду, выбежал весь легкий, летящий, порхающий. Казалось, что на руках и ногах его крылышки, как у бога Меркурия. Гладкий, чистый, вымытый, выбритый, блестящий, как новые чеканки монета. Молодой среди старых, живой среди мертвых, и, глядя на него, все поняли, что старое кончено. Начинается новое. Рассветало. Вставал первый день нового царствования. Страшный, темный, ночной день. Черные окна серели, серели и лица трупной серостью. Казалось, вот-вот рассыплются, как пыль, разлетятся, как дым. Все дряхлые, и ничего от них не останется.